Глава 20. Из-за полуторачасовой внеплановой тренировки в тире, Сергей, выбравшись из офиса на улицу, обнаружил, что там уже сгустились сумерки. Уличные фонари еще не зажглись, но ранний осенний вечер выдался неожиданно светлым из-за высыпавшего всюду во дворе и укрывшего чернильную ноябрьскую грязь первого снега. Однако у Сергея красоты первого вестника грядущей зимы вместо восторга вызвали лишь приступ глухого раздражения. «Долбанные синоптики», — пробормотал парень. «Ничего толком спрогнозировать не могут, ведь весь день без осадков обещали». Бормоча ругательства, парень по мокрым сугробам доковылял до своей машины и, забравшись в салон, тут же набрал на айфоне номер сервисного центра «Мазды». Доставшийся вместе с покупкой дорогущего авто статус вип-клиента наделяла его рядом замечательных преференций, одной из которых из-за возникшего форс-мажора Капустину и пришлось сейчас воспользоваться. Объяснив специалисту центра свою проблему, а именно необходимость срочно переобуться с летней резины на зимнюю, Сергей в ответ получил обещание прибытия в течение получаса бригады ремонтников с нужным комплектом шин продиктовал свой адрес и, ожидая сотрудников сервисного центра, стал заново прокручивать в голове тренировку с терминатором. Все ж таки стрельба по живым мишеням оказалась захватывающим и чертовски увлекательным занятием. Неожиданно быстро, приноровившись к пистолету в руке, Сергей уже во второй, вырвавшийся из скрытой норы стаи царусов, смог серией одиночных выстрелов подстрелить аж двух из пяти сбегающих по склону тварей. Правда, в следующей стае он едва смог застрелить всего одного белесого зубастика, а из четвертой и вовсе не смог остановить неудачной стрельбой ни одного царуса. Но, как говорится, задел уже был положен, и поймавший кураж охотника Капустин с удовольствием пытался навскидку завалить все новые и новые избегающие по склонам котлова на цели. Бенефисом Сергея стал отстрел стайки из четырех царусов, выскочивших на склон из достаточно высокой норы. В этот раз впервые за тренировку практикант смог подстрелить аж трех из четырех теневых тварей, за что даже получил заслуженную похвалу от терминатора. Увы, в дальнейшем ничего подобного повторить ему больше не удалось, по той простой причине, что вместо одной стаи теперь на склонной котлована стали одновременно спускаться две из нор в противоположных концах тира. Пытаясь одновременно отследить обе группы сбегающих вниз царусов, Сергей метался с пистолетом из стороны в сторону, рассеивал внимание и мазал мимо целей. К счастью, эти эксперименты с парной атакой двух стай царусов начались уже под занавес тренировки, и обидные провалы в конце не перекрыли у практиканта общую волну позитива от предыдущих его успехов. Полтора часа азартной пальбы в тире пролетели для Сергея на одном дыхании. Он по-настоящему кайфанул от тренировки. На финише, правда, послевкусие слегка подпортил неожиданный счет за потраченные в тире патроны. Но сейчас, когда эмоции поутихли, Сергей вдруг четко осознал, что с нетерпением будет ожидать нового визита в тир. «Надо срочно искать подработку», — проворчал он, наблюдая в боковое зеркало заруливающий во двор автофургон с логотипом сервисного центра. «А то с текущими расходами скоро в кредиты придется залезать. Не хотелось бы едва купленную тачку с квартирой сразу закладывать». «Да-да, это я вас вызывал», — опустив стекло, позвал выскочивших из фургона ремонтников Сергей. «Вот здесь, пожалуйста, распишитесь». Ему в окно сунули документ на планке планшете с прикрепленной сверху гелевой ручкой. Пробежавшись скоренько по тексту глазами, Капустин удостоверился, что это акт на заказанную замену резины, и поставил возле галки свой размашистый росчерк. «А оплата?» «Вам счет позже придет на электронную почту». «Ок, мне из машины выйти?» — спросил Сергей, возвращая планку планшет. «Не обязательно. У нас домкраты надежные, и ваше присутствие за рулем на качество нашей работы никак не повлияет». — заверил специалист сервисного центра, забирая обратно подписанный документ. «А сколько по времени это займет?» «Не дольше десяти минут». «Отлично, работайте», — кивнул Капустин и, подняв стекло, стал следить через автомобильные зеркала за слаженной работой специалистов, невольно ощущая себя при этом гонщиком какой-то крутой формулы, заскочившим в спорткаре на пит-стоп. От наблюдения за работниками сервисного центра Сергей отвлек неожиданный телефонный звонок. На экране айфона обозначился незнакомый номер. «Опять три цифры с обратной стороны моей карты до зарезу кому-то понадобились», — фыркнул Капустин. Но после короткой заминки, решив развлечься, все же нажал на соединение. «Слушаю». «Алло, Сергей, ну ты где? Короче, тут все уже собрались, одного тебя не хватает?» — раздался из динамика смутно знакомый задорный девчоночий голос. — Кто это? — Капустин, ты чё, сообщения мои вообще даже не прочитал? Мы же договаривались, что я в WhatsApp тебе адрес скину. Ну ты, блин! Не слушая дальше возмущенные вопли девицы, Сергей переключился на страничку с иконкой приложения, тройка в углу которой подтвердила несколько пропущенных посланий. Зайдя в WhatsApp, он прочел следующие перлы от одногруппницы. «Привет, Серёж, это Маша. Короче, зая, тут немного поменялось у нас. Радоки раньше свалить из дома обещали. Потому вписка с 8 на 6 переносится. Ты рад Че «Чего что бука такая? Типа молчание знак согласия? Ну, жду, короче, к шести, чмоки». «Ох, я овца, конечно, прости. Про адрес-то обещанный запарила совсем. Короче, вот он, Пришвина, пятьдесят шесть. Приезжай, жду». «Алло, Сережа, блин, ты вообще слышишь меня?» «Извини, Маш, отвлекся прочесть твои сообщения», — откликнулся Капустин, снова приложив гаджет к уху. «Охренеть, блин, я тут его жду». «Я скоро буду», — пообещал Сергей и нажал сброс. Пока он общался с Терентьевой, бригада из сервисного центра, как и было обещано, закончила смену резины на колесах его Мазды и вернулась в свой автофургон. Поэтому, сунув айфон обратно в карман джинсов, Сергей завел мотор и, играючи обогнав сервисный тихоход с победным ревом, первым выскочил со двора на уличную магистраль.